Это я. Мне одиннадцать. И что бы там ни говорила мама, я уже взрослый. Взрослый. А то, будь мамина воля, она бы меня вообще к юбке привязала и не отпускала от себя ни на шаг. А вот папа сразу сказал, Шем взрослый. Конечно, взрослый. Что я смогу принести свежего никра? Всего-то и надо, что пройти с полмили по лесу, окружающему наш дом. Мама хотела поселиться В Сайтере деревеньки из десяти дворов расположены неподалеку. Но папа заявил, что раз уж он лесничий барона Кенсарда, то и должен жить в в лесу, а не в деревне. Перебраться через быструю нифу, да знаю я, знаю где брод, набрать никры из дупла с ульем, а уж мама испечет сладких пряников. Лерси на день рождения, ведь ей сегодня исполняется восемь. Сестренка хотела пойти со мной, но мама оставила ее дома помогать. Конечно, мама может сделать все сама, но ведь тогда, если бы мы пошли вместе, я не смог бы нарвать полевых цветов для Лерсы, а она их так любит. Смешно? Лерсе уже почти восемь, а она как ребенок. Вот недавно перекинулась, и минут двадцать серые молнии металась по лесу, за листиками падающими гонялась. Она ведь в волчицу перекидывается, как и папа. Это я в маму пошел. «Лисенок мой», как она говорит, а потом еще всегда проводит ладонью мне по затылку, приглаживая склокоченные волосы. Как будто я маленький, честное слово. Теперь одной рукой покрепче схватить туисок, второй закатать штанины, благо я сегодня не обувался, и вперед через речку. Перепрыгивать с камня на камень, замирая на скользких булыжниках, торчащих из сборной нифы. Балансировать изо всех сил, Искренне надеясь, что второй облик, другая часть моей души, поможет удержать равновесие и не свалиться в реку. Шаг, еще шаг, прыжок, и я на другом берегу. Никор я достал быстро. Пчелы кружились вокруг меня, но я торопливо шептал заговор, рассказанный мне проезжающим однажды мимо нашего дома темным магом. И ни одна, ни одна пчелка не попыталась ужалить меня. «Ура! Как тут можно не радоваться?» Теперь аккуратно уложить истекающие некром соты в туес и можно идти домой. Второй раз перебраться через нифу было легче. Остановившись уже на противоположном берегу, я устало опустился на землю. Вот посижу пару мгновений и пойду домой. Глаза сами с собой натыкались на заполненную доверху янтарно-желтыми сотами корзинку. Ну что будет, если я возьму чуть-чуть никра? Он же такой сладкий, такой вкусный. Конечно, я знаю, что никр можно есть лишь чем-нибудь еще, иначе можно на несколько часов подобиться призраку. Никто не видит и не слышит тебя, не чувствует твоих прикосновений. Лишь то, что было у тебя в тот момент, когда ел никр, останется с тобой. Так сказал папа, когда я в первый раз пробовал сладкие соты. Папа много путешествовал, еще до того, как встретил маму. И он говорит, что где-то далеко есть никр со странным названием мед. Так после того никра ничего такого не происходит. Не знаю, я никогда его не видел и не пробовал. Придумывает папа, наверное. А может и правда. Но никр же такой сладкий. Да и съем я его совсем чуть-чуть. А потом, когда приту домой, посижу рядом с мамой. Посмотрю, как она будет месить тесто, перебирать ароматные травы. Понаблюдаю, как папа набирает воду из колодца, что перед домом. Полюбуюсь, как Лерса бегает по двору. А потом, когда мама уже начнет нетерпеливо поглядывать на лес, ожидая меня, я проявлюсь перед ней с полным тоиском никра. Вот смеху-то будет. Я осторожно положил на колени толстый букет, собранный на той стороне реки, приоткрыл крышку корзинки и потянулся к золотистым сотам. Примерно в пятистах ярдах от дома я почувствовал что-то неладное. Ветер дул мне в лицо, и странные ароматы неслись от нашей избушки, скрытой высокими деревьями. Странные, тревожащие и пугающие. Запах страха, запах гнева, запах горящего дерева. Осторожно уложив на землю корзинку и букет, если все в порядке, я смогу их забрать. Я рванулся к дому. Их было семеро. Мужчина лет тридцати пяти, положивший руку на эфес меча и сидевший на огромном чудовище, одновременно похожем на коня и дракона, барон Кенсарт. Шестеро солдат, замерших подобно статуям возле моих родителей и Лерсы. На земле валялись четыре трупа в одежде синих и черных цветов, цветов барона. Тонкие запястья Лерсы перетягивали тугие веревки, впитавшиеся в кожу. Веревки из сине-черного цвета, Они были сплетены из нефрея, редкого растения, растущего в светлых землях в эльфийских лесах. Растения, не дающего нам возможности изменить свой облик, перекинуться, а руки папы и мамы были связаны за спиной. Дом. Дом, который папа строил сам, буквально собирал по бревнушку, пылал. Кто-то бросил внутрь подожженный факел, и сейчас языки пламени вырывались наружу, взмывая к небесам. Подожгли даже наш амбар. А потом барон медленно вытащил меч из ножен. Узкий клинок плавно прикоснулся к горлу мамы. С губ отца сорвался низкий горловой рык. Голова дернулась от хлесткой пощечины, которую дал ему кто-то из солдат. По губам барона скользнула тонкая усмешка. «Какой твой второй облик?» Мама молчала, с ненавистью глядя на него Меч медленно качнулся вправо, касаясь шеи Лерсы. — Лиса! — тихий вздох сорвался с маминых губ. — Лисица! — меланхолично протянул барон. — Это ведь из семейства собачьих. Ну что ж, собаки — собачья смерть. И клинок взмыл в воздух. Высокий крик Лерсы вонзился в воздух. Меч еще раз полыхнул в отблесках пожара, но теперь уже мутным светом. Отец пытался разорвать веревки, но сперва в грудь ему вонзился тонкий кинжал, а потом его, еще живого, бросили в огонь. Не помню, что было дальше. Кажется, я кидался на солдат, пытался ударить, но мои руки вновь и вновь проходили сквозь них, не встречая сопротивления. Потом я бежал, сбивая ноги за конями, мчащимся по лесу. Какой-то жеребец сбил копытом полупрозрачную корзинку с никром, раскидал цветы. Я упал, а потом вернулся на поляну, к сожженному дому. Тело Лерса я так и не нашел. Отцу могила не потребовалась. Его погребением стал обрушившийся дом. Мама, рыжие волосы, окропленные кровью. Когда тебе всего одиннадцать, трудно пережить смерть близких. Трудно заставить себя взять в руки кусок обгоревшей доски и копать могилу. Могилу для одного из самых близких людей копать, загоняя занозы и сбивая руки до кровавых мозолей. Копать, глотая курьки слезы. А еще труднее уйти, не оглядываясь. Ненавижу Никр. Солнечная поляна, подсвеченная всплесками догорающего пожарища, осыпалась тонким звенящими осколками, подобно витражу оранжерее, в которой я лет пять назад запулил каменным заревом. Маленький тогда был глупый. Тьма снова заполнила окружающий мир. Хлопья чернеющего тумана обволакивали легкими мазками, переплетаясь друг с другом, словно танцуя какой-то замысловатый танец. Лишь огни душ пылали. Я мотнул головой. Бррр, отвратно себя чувствую. На пару минут даже показал, что я и есть Шамид. Пакость-то какая! Ладно, пора выбираться отсюда, связаться с братом и передать ему воспоминания Шамита. Надеюсь, он займется бароном со всей своей изобретательностью. Я приподнял верхнюю губу, ощерив зубы. Кто б сомневался, особенно после переданного. Ладно, хорошенького понемножку. Многоцветная душа оборотня парила рядом. Я легонько подтолкнул ее к тому месту, где в реальном мире должен находиться рыжий. Но искра вдруг полыхнула зеленоватым и надвинулась на меня. От неожиданности я дернулся в сторону, забыв, что тьма не выносит резких движений, и меня вдруг буквально толкнуло к душе оборотня, властно потащило по его памяти, показывая отдельные клочки воспоминаний. «Не хочу! Я не хочу и не могу быть здесь!» Узкая камера пять на шесть шагов. Скинув руку, можно дотронуться до потолка. «Я не могу! Я не могу быть здесь!» Стены просто давят на меня. Еще мгновение, и они сомкнутся. Мне кажется, что я схожу с ума. Я не могу быть здесь. Я задохнусь. Я чувствую, что задыхаюсь. Еще мгновение. Еще удар сердца, и стены сомкнутся. Они, несомненно, сделают это. Камни нависают, давят, как могила. Боги, великие боги, помогите. Вы же видите, я задыхаюсь. Словно в ответ на мои мольбы загрохотала дверь. На пороге камеры замер стражник. Решение пришло мгновенно. Марк Ханг с одеждой. Если уж я начал воровать, то смогу украсть и ее. Мимо ног тюремщика мелькнул рыжий всполох. Лишь кучка одежды осталась на полу. Есть. Боги, как хочется есть. Похоже, Ваконр, покровитель воров, торговцев и путешественников, попросту отвернулся от меня. Уже четвертый день я не могу ничего стащить в нынешней столице Марлинга, Ансария. По улицам целыми толпами шастают стражники в форме королевских цветов. И откуда только взялись? Можно подумать, местных не хватает. Вот и приходится мне пользоваться дарами природы из близ расположенного леса. Вот только горстью ягод да парочкой мышей, выловленных в лесе моблича, особо не наешься. Единственное, что радует, впервые за прошедшие пять лет, У меня появился дом. Это ведь сейчас ансария столица захудалой западной губернии. А лет пятьсот назад на титул стольного града Марлинга претендовал крон, стоящий на берегу быстроводного Дайгара. Постепенно река изменила свое течение, старица засохла, и жители перебрались в расположенную на перекрестке путей ансарию. А крон умер, улицы заросли сорной травой, Дома затянуло плющом. Замок наместника обветшал, а крепостная стена кое-где обвалилась. Именно в замке я и поселился. Благо сам крон уже окружил многовековой лес, и люди да не люди забыли о существовании старой столицы. И вот теперь бреду по лесу, надеясь обнаружить хоть что-нибудь перекусить. Горсть голубики, несколько ягод малины. Интересно, сколько я еще так протянул? Голоса. Странно, откуда в этой части леса голоса? Сюда же никто не заходит. Осторожно стараясь не шуметь, я пробирался по лесу. Когда до источника шума осталось всего несколько футов, я ускорил шаг, а потом, выглянув из-за кустов, удивленно уставился на разговаривающих. Две девушки. Одна, судя по заостренным ушам, эльфийка а вот вторая – это нечто. Волосы длиной до пояса насыщенного зеленого цвета. Лицо бледное, а когти ужас. Ничего не понимаю. В темных землях эльфы практически не встречаются. Да и вряд ли светлая эльфийка будет общаться с кем-то темным. С ума сойти. Но если честно, на самом деле меня привлекли не сами светлые, а то, что лежало неподалеку от них. Две полуоткрытые сумки, в которых, судя по запаху, было сушеное мясо. От голода кружилась голова и сводила живот, а странные путешественницы, переговариваясь в полголоса, совершенно не смотрели на свою поклажу. Ну что ж, девушки не обеднеют, если я чуть-чуть позаимствую. Мягкий, неслышный шаг. Еще один. Протянуть руку. В тот же миг вокруг меня на земле вспыхнуло яркое огненное кольцо. Я замер а пламя, словно почувствовав мой страх, начало медленно приближаться. «Еще мгновение и...» «Амата, прекрати!» Я вскинул голову. Эльфейка, не отрывая от меня взгляда, повторила. «Амата, убери огонь!» «Но Лин, это же темный, и он хотел обокрасить нас!» Возмутилась и зеленоволосая. Та, которую назвали Лин, осторожно встала на ноги и, смотря мне прямо в глаза, Медленно подошла к границе огненного круга. — Нет, он не темный, он оборотень. — Темный прихвостень! — неожиданно зло прошипело названная Аматой. Я дернулся, как от пощечины, но прежде чем успел сказать хоть слово, эльфийка качнула головой. — Не надо, Амата, не говори так. В его душе боль, убери пламя. Зеленоволосая пренебрежительно фыркнула, но огненное кольцо исчезло. Но странное дело, я не бросился в лес, а замер, уставившись в глаза эльфийки. Брови, изогнутые подобно луком, серые, как сталь, миндалевидные глаза, золото волос, рассыпавшиеся по плечам. Эльфийка улыбнулась уголками губ, потом, подняв с земли сумку, вытащила из нее полоску мяса и протянула ее мне. — Да что ж ты делаешь, Лин? — стревоженно заверечала когтистая. «Это же все наши запасы!» «Я настреляю еще дичи», — пожалла плечами эльфийка. «А ему это нужнее, чем нам. Я принял из-за ее рук пимикан и лишь потом смог выдавить. Спасибо, светлая!» «Не за что, многоликий!» И улыбка. Легкая улыбка, подобная лучику солнца, пробивающемуся сквозь тучи. «С какого марханга в ансарии так неспокойно?» Толпы столичных жителей запрудили все улицы. С ума сойти! Стоит пару дней не появиться в городе, и все уже так меняется. Что здесь происходит, в конце концов? С трудом пробиваясь сквозь толпу, я толкнул в бок огненно-рыжего гнома. «Эй, бородач, что здесь происходит?» проваливая рыжий!» Незлобливо буркнул тот. «Ой, и кто б говорил!» «А что ли?» «Светных на площади судили за оскорбление наместника. Завтра с утра повесят». Стражники принялись расталкивать собравшихся, пробивая проход к темнице. Я оказался в первых рядах и замер, разглядев, кого ведут. Та, когтистая, как ее, Амата. И Лин, совершенно не изменившаяся за прошедший со времени нашей первой встречи год. Она заметила меня в толпе, улыбнулась и одними губами сказала «Здравствуй, многолеки». Но тут ее толкнули в спину, и эльфийка ускорила шаг. Золотая луна горела подобно солнцу. Помню, отец любил полнолуние. Такие ночи он выходил из дому и, не отрываясь, смотрел в небо, на звезды. А волшебница луна окрашивала все в странные золотистые цвета. Я сидел на полуразрушенной крепостной стене, а, опершись спиной о присыпенной каменной пылью булыжник, рассматривал далекие созвездия. Те два треугольника, соединенные вершинами, пастух. Большой и маленький ковш Волк и волчонок. Над самым горизонтом стада. Эльфийка подошла почти неслышно. Если бы не вторая, лисия половина души, позволяющая услышать дыхание мыши полевки под снегом, я бы моргулась два, что заметил. Я покосился на девушку и вновь уставился в небо. Вон те две полосы — путь кентавра. «Спасибо», — тихо промолвила Эльфийка. «Да не за что». «Год назад ты спасла мне жизнь. Сегодня я просто отдал долг». Она тихо присела на камень за моей спиной. «И все равно спасибо. Ты ведь помог нам, зная, как светлые обычно относятся к таким, как ты». Я бросил короткий взгляд в сторону двора. У костра, разожженного поблизости от развалившегося донжона, сидела зеленоволосая клеричка. Странно, сейчас в мерцании пламени Мне вдруг показалось, что ей лет одиннадцать-двенадцать. А при дневном свете... — Мы в расчете, — прямо мотнул головой я. Решиться пойти спасать светлых было нетрудно. Труднее заставить себя пройти жалкие 10 футов от входа до камеры. Уговорить себя, что стены не сомкнутся над головой. Эльфийка вздохнула. — Мне кажется, нет. У тебя в душе боль. Когда-то она горела подобно факелу. Сейчас от нее остались лишь уголья. Позволь мне помочь тебе. Помочь? Как? Чем? В моем голосе прозвучала горькая ирония. Тот день не вернешь, и ничего уже не изменишь. Я страж, просто ответила она. Страж чувств, страж душ. Позволь мне коснуться твоей души, залечить твои раны. Вместо ответа я усмехнулся, опустив голову. Чем можно помочь? Словами? От них перед глазами не перестанет плясать зарево пожара. Горький дым не прекратит разъедать легкие глаза, выдавливая непрошенные слезы. Да и никр, с тех пор отдающий горечью полыни и запахом гаря, слаще не станет. в Тишину разорвал тихий людневый перебор. Я резко обернулся. Эльфийка стояла на обломках стены, вскинув голову к небесам, и осторожно касалась пальцами струн. Лонные лучи словно сделали набросок лютни Золотыми полосами, подобно карандашу, очертили гриф. серебристыми вспышками отделали колки, и лучами гаснущих звезд протянули струны. Эльфийка вновь провела пальцами по струнам, и тихая мелодия ласковым котенком потерлась о плечо. Невыдимыми коготками коснулась души, вороша, присыпанные пеплом угольки боли, а потом тихо шепнула, В прошлом было много горя, но ведь есть еще и будущее. Я сидел, уставившись взглядом в небо. Глаза обжигали едкие слезы, первые за прошедшие шесть лет. Слезы, которых я совершенно не стеснялся и не прятал, каленым железом жгли прокошенную до крови губу. Черные с прядями седины волосы, глаза цвета агата, в которых нет ни ненависти, ни презрения, и протянутая рука. Вангар Грай. Губы сами загнулись в усмешке. Грай. Это ведь на одном из наречий ворон идеально ему подходит. шамид он рейс. Ладони встретились в рукопожатии.